Свобода это не один или два варианта реакции на события, а пять, десять, двадцать вариантов, как выйти из любой ситуации.